Бесовская осада Триптихи «Сад земных наслаждений», «Воз сена», «Страшный суд» связанный с христианской эсхатологией. Бытие мира началось искушение. Люцифер, Ева, Адам, Каин и так далее. Через него проходит земная жизнь человека. Перед лицом судного дня Антихрист вновь соблазнит маловеров, склонив к фатальному, наказуемому греху. Людской мир по Босху пропитан смертными грехами, окружен демонами, образами воздаяния. Может ли спастись простой человек в лоне этой смертной жизни? Как? В работе, приписываемой Босху, бесы осаждают город, людей, грядет апокалипсис. Но на правом нижнем медальоне — Изображен сосредоточенный и спокойный Христос, благословляющий праведника. Святые и аскеты, путь миновать ад. Внешняя левая створка и внешняя правая створка. На внешней стороне панелей четыре гряза медальона, увидеть которые видно возможно только при закрытом алтаре. Что было изображено на центральной утраченной панели, неизвестно. Вероятно, перед зрителем аллегория грехов, образы Последнего суда и противоположные им смирение искупителей или святого. На правом верхнем медальоне демоны расхищают город, молится коленопреклоненный мужчина, женщина в ужасе бежит. Внизу черт атакует мужчину, перед которым мешок с зерном. В правом верхнем медальоне. Черти побивают полуголого мужчину, а под ним Иисус благословляет праведника, ангел дарует чистые одежды другому. Иероним Босх и, или мастерская, около 1514 года, Роттердам. Левое крыло — ад, или низвержение восставших ангелов, и правое крыло — потоп, створок утраченного триптиха. На внутренней стороне левого крыла изображен ад или состояние мира в раю во время падения восставших ангелов, а на внутренней стороне правого крыла – в ковчег после того, как вода спала. При этом Босх опирается не на иконографическую традицию изображения мира после потопа, а непосредственно на текст из Библии. Он выбрал момент, когда земля только высохла и животные покинули ковчег, Чтобы придать эсхатологическое настроение картине, он добавляет на первый план гниющие трупы утонувших животных и людей. Глава 7. Иероним Босх и его святые. Слово «христианство» есть недоразумение. В сущности, был только один христианин, и он умер на кресте. Антихристианин Фридрих Ницше. Иисус Христос – суперзвезда. Иисус Христос – идеал для средневекового человека. Бог – Спаситель, воплотившийся в бренном теле, принесший благую весть, страдавший за род людской и его грехи, распятый, принявший мученическую смерть и воскресший во плоти на третий день. Жизнь, смерть и деяния Христа вдохновили апостолов, учеников, последователей на проповедь новой веры. Праведники и мученики, схимники и отцы церкви, крещенные и верующие, последователи, принявшие путь Спасителя. Жизнь и Слово Христа – центр средневековой культуры. Его тело – храм, его кровь и плоть – евхаристические дары, Слово – закон и благодать. Соборы, часословы, иконы посвящались жизни и чудесам Иисуса Христа, а также апостолам и святым, с которых мог брать пример каждый добрый христианин. Концепция святости и праведности у Иеронима Босха напрямую связана с христианским вероучением. В раю присутствует зло, грех имманентен человеческому роду, жизнь в миру – буйство греха, по пятам за ним идет расплата страдания в аду. Рай же сокрыт от человеческих глаз, а праведников Иероним практически не изображает на пространстве триптихов, Иисус – источник рая и спасения. И если толп праведников мы у Босха не находим, то сцен и жизни Спасителя достаточно. Естественно, в средневековых произведениях искусства чаще всего встречаются традиционные христианские сюжеты. Они были самыми востребованными среди художественных заказов, в том числе у Иеронима Босха. Христос для аксиологической системы Иеронима Точнее, в первую очередь Христос абсолютно и единственно положительный персонаж. Он – проводник искупления. Более знаменит и точно принадлежит кисти Босха другой триптих на ту же тему – поклонение волхвов. Три волхва, ведомые чудесной звездой, изображенные вверху синего ясного неба, пришли поклониться младенцу Иисусу. Вокруг работы поклонения волхвов младенцу Христу ведутся споры. Группа исследователей музея Прада считает, что она принадлежит кисти Босха и его мастерской, написанной около 1495-1516 годов. Стефан Фишер и с ним каталог Ташен уверенно атрибутируют эпигону или исключительно мастерской Босха так же как и ученые из исследовательского проекта по изучению Босха. Тем не менее эстетика явно апеллирует к визуальному коду иеронима. Сцена разворачивается в нидерландских прериях: поле, лес, город, напоминающий Хертегенбосс. На дальнем плане бродят овцы, ожидая прихода своего пастуха. Над хлевом горит Вифлеемская звезда. В нем же ослица и теленок справа. Пастухи. Недоумевающий Иосиф – девица преклонению достопочтенных волхвов. Мария с младенцем на коленях принимает дары. Пожилой коленопреклоненный Каспар преподносит золотую дарохранительницу характерной готической формы. Подли стоят Бальтазар и Мельхиор. Почтение мудрецов воспринималось как свидетельство о скором чуде. Языческие народы вскоре склонятся перед Мессией. Акт поклонения магов с Востока, который в Евангелии представлен достаточно кратко и туманно Евангелие от Матфея, глава 2 стихи с 1 по 11, в средневековой иконографии считался одним из важнейших и часто встречающихся в искусстве сюжетов. Канонический текст не называет точного числа волхвов. Блаженный Августин и Иоанн Златоуст Полагали, что их было 12, но, вероятно, от тройственности даров их число свелось к трем. В своих комментариях на Новый Завет монах Беда Достопочтенный в 13 веке дал им имена Каспар, Мельхиор и Бальтазар царское происхождение и родину. Широкую популярность сюжет поклонения получил благодаря сборнику итальянца Иакова Ворогинского «Золотая легенда», составленному около 1260 года. В католицизме поклонение волхвов отмечается в день праздника Богоявления 6 января. По мере развития иконографии волхвов стали изображать как представители трех различных возрастов человека и трех сторон света. Бальтазар – юноша, негроид, возможно, абиссиниц или нубийц – Африка, мельхиор – зрелый мужчина, белолицый европеоид – Европа и Каспар – старик или мужчина с восточными, даже семитскими, то есть халдейскими чертами. Или в восточной одежде – Азия. Атрибуты волхвов – их подарки. Но почему они принесли именно такие дары? Христианские авторы считали, что этот набор символизировал троякость природы Христа. смирно преподнесена ему как человеку, золото — как царю, а ладан — как богу. Иаков Ворогинский в «Золотой легенде» привел множество разных трактовок. «Золото» означает «любовь» и должно было облегчить бедность Девы Марии. Ладен связан с молитвой и призван наполнить ясли благоуханием. Смирна символизирует умерщвление плоти и должна укрепить тело ребенка, защитить его от вредоносных червей. Под золотом понималась божественность Христа, под ладаном — обращенная к Богу душа, а под смирной, сохраняющей плоть от порчи, — непорочное тело. В итоге общепринятой формулой стало такое прочтение пророческой символики. Золото – дар Иисусу человеку, родившемуся, чтобы быть царем. Ладан – дар священнику, так как Иисус пришел стать новым пастырем и истинным первосвященником. Смирно дар тому, кто должен умереть, так как Смирно в Израиле употребляли для бальзамирования тела. Этот дар – отсылает к грядущей искупительной жертве Христа. После снятия с креста и перед погребением тело Спасителя было умощено благовонным составом из смирной и алоэ. Евангелие от Иоанна, глава 19, стихи с 38 по 42. Традиционно подарки волхвов изображали в виде золотых кубков, чаш или сосудов, иногда даже монет, Однако у босха дары старшего и младшего чернокожего волхвов выглядят куда более экзотично. Перед ветхой хижиной хлевом чинно выседает Мария, представляя младенца Иисуса волхвам. Величественность сцены маркирует особый священный статус происходящего. Босх придает поклонению характер литургической мессы. Младенец восседает, будто на престоле. На коленях матери лежит специальный плат, дабы Иисус не касался бренного мира. Такой плат кладут на алтарь под евхаристические дары, которые суть есть тело и кровь Христа. Волхвы же совершают мессу младенцу. Самый юный Бальтазар напоминает служку. Он стоит чуть поодаль, держит в руках сферу серебряная держава со Смирной, на которой изображены два воина и коленопреклоненный человек, преподносящий дар восседающему на престоле государю. Проетно это ветхозаветный сюжет, а Венир, полководец царя Саула, после гибели своего господина стал враждовать с наследником трона Давидом, Босх изобразила Венера в момент заключения союза с Давидом и передачи под его владычество обетованных земель Израиля. Чернокожий волх держит в руке серебряную державу, на которой изображен Авенир, воздающий почести Давиду. Безусловно, средневековые богословы интерпретировали этот эпизод из Второй книги царств как ветхозаветный прообраз поклонения волхвов. Признание Давида рифмуется с признанием Христа царем. Примечательны некоторые детали, написанные Босхом. Например, птица, вынимающая красное зерно или плод из сферы. То ли это аллюзия на Феникса, сгорев он восстает из пепла и олицетворяет воскресение Христа, то ли на пеликана, Эта птица самоотверженно кормит птенцов собственной кровью, а потому напоминает о крестной жертве Христа. Быть может, в клюве птицы зерно граната, ассоциировавшееся с кровью Христа. Ворот и рукава одеяния волхва декорированы терновым венцом, символом будущих страстей, а на подоле необычные птицы, возможно, сирены с человеческими лицами, которые клюют зерна винограда. Может, это аллюзия на рай, который достижим на земле в лоне христианского сообщества? Закономерно, что литургическая сцена поклонения содержит ряд пророческих предсказаний и образов, зашифровывающих будущую крестную жертву Спасителя. Похожие плоды можно увидеть в клювах и двух аистов, держащих красное семя, украсивших шлем старшего волхва или корону истинного царя Христа. Аисты или пеликаны с зерном граната венчают царский головной убор, лежащий рядом со скульптурной композицией, изображающей Авраама и Исаака. Более крупный фрукт, быть может, гранат или яблоко, изображен на голове, обвитый терном у чернокожего слуги. Смысл этих фруктообразов двояк. Они как отсылают к идее первородного греха, так и несут в себе положительное высказывание о жертве и грядущем спасении и искуплении рода человеческого. На подоле красных одеяний чернокожего слуги Босх изобразил пожирающих друг друга рыбообразных монстров. Гибриды рыб, изображенные на подоле, могут маркировать как языческую природу волхвов так и победу, пронзенный стрелой монстр, над ней. Диковинные элементы облачения и атрибутов волхвов складываются в сложный образ. Они одновременно и язычники, наследующий мир зла, и первые христиане, уверовавшие в нового мессию. Без тьмы невозможен свет, без зла раскаяние и прощение. Вся картина поклонения пронизана аллюзиями на грех и порог, которые будут побеждены младенцем Христом. Волхва-Мавры величали то Бальтазаром, то Каспаром. В визуальном искусстве его образ утверждается к концу XIII века, а популяризируется лишь в эпоху Высокого средневековья. Цвет кожи волхва достаточно необычен по средневековым меркам, традиционно черный цвет ассоциировался с дьяволом и его приспешниками, иногда чертей называли эфиопами. Темными, коричневыми тонами кожи маркировали духовную нечистоту и греховность души. У Босха и его последователей мы можем увидеть грубый землистый цвет кожи у некоторых мучителей Христа, которые воспринимались как еретики, изменники веры, иудеи или римляне а в Средневековье палачей часто изображали темнокожими. Старший из восточных царей Каспар склоняется в чинном поклоне и возлагает к ногам Марии маленькую скульптурную группу, изображающую важнейший и пророческий ветхозаветный сюжет. Авраам готов принести в жертву своего любимого сына Исаака «Предзнаменование жертвоприношения Христа на кресте». Исаак несет хворост на алтарь, уготованный ему. Отец заносит меч, но ангел останавливает его. Вместо Исаака будет заклан баран. Христос же, жертвенный агнец, победит зло, подобно тому, как скульптура подавила нечистых жаб. Нагрудник второго волхва Мельхиора украшен еще одной пророческой сценой из Ветхого Завета — преклонение царицы Савской перед царем Соломоном. Ниже изображено чудо. Бог спас Исаака, вместо него был Заклан-Баран. Авраам и Сара с ангелом славят Бога за это воздаяние. Сцена перекликается и со скульптурной композицией, и с образом Мессы. Босх вслед за теологами — уплотняет и концентрирует смысл. Он приводит сравнения и сверхнасыщает символикой этот литургический триптих. А в это время за святым семейством наблюдают сомнительные персонажи. Оборванные крестьяне, выглядывающие из-за стены хлева, кто-то лезет на крышу и карабкается по дереву. Пастухи увидели Иисуса в сочельник, но на картинах XV века они часто появляются в качестве зрителей. Крестьяне и пастухи у Босха, кажется, не выказывают никакого почтения Иисусу, их бесцеремонное поведение контрастирует с величавым достоинством волхвов. Это важный нюанс, поскольку пастухов, как правило, отождествляли с иудеями, отвергшими Христа, тогда как цари с Востока, не иудеи, признали в младенце истинного Мессию. Самый странный персонаж — человек, стоящий в дверях хлеба позади волхвов. Едва прикрытый багряным плащом, с необычной органического вида короной на голове, золотым браслетом на запястье, с прозрачным цилиндром, прикрывающим язву на лодыжке, он смотрит на Иисуса с какой-то двусмысленной улыбкой, в то время как на лицах мужчин, стоящих позади него, нескрываемая враждебность. Кого только не видели в образе этого старца: и Адама, и Валагама, и Сатурна, и персонификацию свинца, и еретика, обобщающий образ еврейского народа. Эрнст Гомбрих предположил, что старик никто иной. Как Ирод Великий, преследовавший младенца Христа, желая убить его. Иная убедительная версия антихрист. За ним стоят клеветники, еретики, отступники. Их физиогномика, гримасы злоба и равнодушие напоминают образы лиц из толпы распинателей, отправивших на казнь Христа. В образе старика и его свиты Вероятно, может сочетаться идея об Антихристе и Ироде, проводнике зла, и об отступническом народе, погубившем Мессию, казнившем его, тем самым вставшим на путь Антихриста. Похоже на челму шлема плетен терном, на терновый венец Христа. Одна из ветвей находится в стеклянной трубке, оживая, на ее конце распускается синий цветок. Примечательно, что точно такой же цветок можно встретить в других работах Иеронима и всегда в контексте попранного рая или благодати. Антихрист же, согласно преданию, творил чудеса, соблазняя род человеческий. Он заставлял цвести мертвое дерево. Если посмотреть на фрагмент под инфракрасным излучением, Можно увидеть первоначальный рисунок Иеронима. На головном уборе, читай, на голове, в помыслах, сидит антропоморфное существо с шаром в руках, напоминающее жабу. Жабообразными демоническими фигурами декорированы и старик, и его окружение. Примечательно, что старик в руках держит две короны. Вторая также украшена странными существами. Вторая корона напоминает убор первосвященника давида или валала сочетание образа антихриста с различными деталями подчерпнутыми из иудейского предания демонизации евреев постоянно встречающиеся в работах босха и этих жаб раздавленных скульптурной композицией с авраамом и исааком можно интерпретировать как пророческую победу над злом еретиками и силами антихриста авраам Идеальный пример абсолютной веры в Бога, иудеи же, распявшие Мессию, которых Боск считал отступниками, контрпример. Средневековое предание сообщает, что Антихрист привлечет на свою сторону иудеев, которые признают в нем обещанного пророками Мессию, и вместе с другими иноверцами воинство Антихриста развернет войну и гонение на христиан. Рождение Христа символически предсказывает и его смерть. Первое пришествие – последнее, когда по средневековым представлениям случится страшный суд, финальная битва между добром и злом. Аналогичный терновый орнамент украшает воротник и наплечник чернокожего волхва в белом одеянии, стоящего чуть левее. В искушении святого Антония Босх изобразил стол, вокруг которого собралась демоническая компания. Одна из участниц странного действа, в нем обычно видят некий колдовской ритуал или пародийную антимессу, женщина с белой кожей и в белых одеждах, напоминающих облачение третьего волхва. А ее головной убор точно так же обвит терниями. Терновый венец Христа, помещенный в совершенно другой контекст, мог символизировать еретиков, пребывающих вне церкви. На дальнем плане разворачиваются военные действия. Близится встреча двух армий. Скорее всего, Босх изобразил реалии своего времени. Военные конфликты между Лодовиком ван Грутхусе и Габсбургами в лице Максимилиана ассоциировав их с воинством ирода или антихриста война симптом апокалипсиса закрытые створки триптиха несут сильнейший теологический посыл продолжающий развитие темы божественной литургии перед зрителем разворачивается вселенское месса, в основу которой Босх закладывает предание о службе святого григория самое известное и чудо средневековья Доказательство истинности даров. Во время мессы папы Григория Великого 590-604 года в римской церкви Санта-Кроче ин-Джерусалеме его служка усомнился в истинности его даров, что частица теста реально становится телом Бога, а вино кровью. Тогда над Алтарем было явлено чудо, видение из Христа восстающего из гроба. На молитву папы, просившего дать знамение, убедившее бы маловера, на алтаре внезапно появился сам Иисус с орудиями страстей и показал пять язв, так гласит предание. Босх представил чудо о Евхаристии в виде безмолвного духовного диалога между коленопреклоненным папой и Христом, восстающим из саркофага. Папа с и вся сцена написана грязалью, в коричневатом оттенке сепии. На общем фоне выделяются только черные фигуры. Это тоже представители дома с донаторы. Мужчина постарше и, вероятно, молодой юноша в красной шляпе. Слева от папы видим толпу, возглавляемую злобным мужчиной. Это образ иудеев, не поверивших в Мессию, с правой стороны им противопоставлены монахи с крестом, возглавляемые папой с тиарой в руках, праведники, уверовавшие в Христа. Над алтарем явление мужа скорбей, окруженного сокрушающимися ангелами и сценами страстей христовых. Рождение Христа предрекает его страдания, крестную гибель, смерть, но и воскресение В этической концепции Босха Христос и его жертва – абсолютные идеалы. Дары же его – тело и кровь, то, на чем зиждется христианская церковь, путь спасения, заповеданный миру. Рождение Спасителя и смерть, Рождество и Пасха – два центральных мистериальных праздника – организовывающих христианскую космогонию и литургический обряд, о котором рассказывает триптих «Поклонение волхвов». «Распни его!» Ключевые события жизни Христа Иероним изображает и в других работах. все человек» от латинского «эке буквально «вот человек» — слова Понтия Пилата об Иисусе Христе. Согласно Евангелию от Иоанна, прокуратор иудеи Понти Пилат, желая возбудить сострадание толпы, показал народу Иерусалима Иисуса Христа после бичевания, одетого в багреницу и увенчанного терновым венцом. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багренице, и сказал им Пилат «Се человек!»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 В изобразительной традиции этот сюжет приобретает особую популярность в эпоху позднего Средневековья. Примечателен развивающийся на дальнем плане красный флаг с серпом. Он же встречается над палубой корабля дураков в сцене искушения святого Антония и на восточном головном уборе одного из мучителей Христа в сцене коронования терновым венцом. Увенчание или коронование терновым венцом – один из распространенных изобразительных сюжетов Средневековья. В полуфигурах тюремщиков у Босха отражены все градации сопричастности злу, апогей его проявления, сатанинская усмешка старика с козлиной бородкой. Некоторые детали одежд палачей с трудом поддаются расшифровке. Например, у правого верхнего – дубовые листья на шляпе и широкий ошейник с шипами, вроде тех, что надевали в те времена на пастушьих собак, а босх на шею демонических существ. Вероятно, это указание на звериную суть персонажа, который выглядит совсем не злым, даже скорбящим. Физиономии окруживших Христа тюремщиков, возможно, воплощают четыре основных человеческих темперамента. Так персонажи У верхнего края изображения это флегматик и меланхолик, те, что представлены внизу, сангвиник и холерик. Но как бы то ни было, очевидно их резкое отличие от просветленного, полного смирения лика Христа. Увенчание терновым венцом 1508-1510 года, Лондон. Однако не все так очевидно и просто с этой эмблемой, ставшей символом Османской империи только в XVIII-XIX веках. Иконография полумесяца со звездой имеет богатую глубокую историю, развивавшуюся до и после Рождества Христова в разных контекстах. В Средневековье этот знак нередко встречался в Геральдике, мог маркировать одного из волхвов, или Римскую империю. Например, на картине Пьера де ла Франчески «Распятие» под флагом с изображением полумесяца и звезды стоит римский воин, губитель Христа. Крестоносцы использовали полумесяц и звезду как свой отличительный знак во времена походов. Кроме того, символ фигурировал в алхимических текстах, представляя детей Луны и холодный металл серебро. С тринадцатого века полумесяц все более ассоциировался с Востоком. Он присутствовал в знаковой системе Сасанитской Персии, а после завоеваний во имя Аллаха стал неотъемлемой частью исламской иконографии. Полумесяц был принят в качестве эмблемы на мусульманских военных флагах с 13 века, а широкое его использование в исламе пришлось на XIV-XV века. Изображение восточных флагов с полумесяцем зафиксировано в Libro del Canachemento XIV века и Каталонском атласе около 1375 года. Такие флаги использовались на османских судах со второй половины XV века. На усвоение иконографии могло повлиять и завоевание Константинополя где знак был частью геральдической культуры. Конрад фон Грюненберг в паломничестве на Святую Землю, 1486 год, последовательно обозначает города Востока, Святые Земли, знаком полумесяца. В религиозном зодчестве символ встречается как навершие минаретов или их репрезентация. А в исламском искусстве – Полумесяц известен в качестве декоративного элемента при строительстве купола Скалы в Иерусалиме. Серп использовался в мозаиках. Появлялся он и на исламских монетах. У Босха же полумесяц, скорее всего, означает собирательный образ Востока. Но что точно можно сказать, всегда фигурирует в негативном контексте вероотступничества, инаковости, ереси, магии. Бичевание Христа, вдалеке виднеется площадь, напоминающая Хертегенбос. На балконе одного из домов или ратуши, построенной в духе брабанской архитектуры, водружен красный флаг с полумесяцем, еретический знак врагов Христа, который отождествлен с мусульманским миром. У моста языческий идол, в нише здание, где располагалась темница Христа. Сидит зловещая сова. Обстановка суда полна образами вероотступничества и зла, бесчетным приговором спасителю. Рядом с затертыми ктиторами читаем надпись молитву «Спаси нас, Христос Искупитель». Христос смиренно принимает свои страдания, в то время как толпа демонстрирует агрессию, жажду насилия, показанную босхом через визуальный гротеск. К образам страстей христовых Раним босх вновь обращается в центричной, замкнутой, напоминающей колесо или око Бога, композиции оборотной стороны святого Иоанна на острове Патмос. С правой стороны посередине на три часа изображена сцена моления в Гефсиманском саду. Далее взятие под стражу, Суд Пилата, печевание, коронование, несение креста, распятие, положение в гроб. В центре глаза – пеликан, символ Христа, его жертвы. Кругообразная композиция напоминает всевидящее око и отсылает к столешнице на тему семи смертных грехов и последних четырех вещей. «В глаз». Вписаны страдания Христа. Идеальное зеркало, в которое должен всматриваться каждый христианин, принимая страдания, как писал Достоевский. Особенно важно принятие пути и чаши, уготованной Богом перед лицом смерти частной и всеобщей. Про апокалипсис, смерть всеобщую, сообщает обратная сторона картины. Здесь же нам важен акцент Иеронима на апостольской миссии. Ближайшие последователи Христа – апостолы. А далее – мученики, отцы церкви святые – образец. Они занимают особый статус в эстетической и этической системе Босха. Обратная сторона доски около 1490-1500 годов изображает апостола преемника последователя, медиатора божественного слова. Иоанн, пребывающий в ссылке на острове Патмос, сидит и завороженно взирает ввысь, пребывая в духе, в состоянии богоданного откровения, которое апостол должен и собирается записать. В его руках бумага и перо, над ним ангел, слева сверху — жена из его пророческого видения — восседающая на солнце и луне с младенцем на руках, образы, отсылающие непосредственно к тексту Откровения Иоанна Богослова. Фигуры переднего плана, слева – орел, символическое животное, субститут Иоанна, а справа – демоническое насекомое с человеческой головой, телом ящера и крыльями, совпадающее своим обликом с описанием саранчи из Откровения. В этом демоне все говорит о зле. Он подобен ящеру, живущему ночью в страхе и боязни солнечного света, понимавшегося в Средневековье как свет божественный. Очки, часто встречающиеся у босха деталь, у этого монстра свидетельствуют о желании видения чувственного мира, в отличие от мира внутреннего, горнего, созерцаемого Иоанном. Короткие руки намекают на поговорку «руки коротки у зла». Меж и аллегорией инфернального зла на переднем плане располагается набор письменных принадлежностей — средневековая дорожная чернильница. Дьявол пытается ее заполучить, дабы помешать Иоанну записать дарованное Богом откровение, испортить замысел Бога, но не может сделать этого, из-за своих коротких лап. Рядом со зловредным существом расположен свидетельствующий о Баде предмет, похожий на гигантскую вилку пруд. Это средневековый инструмент вилка-крюк, использовавшийся мясниками на кухнях для свежевания или разделывания туш животных. Такой крюк часто можно увидеть в качестве орудия адских пыток над грешной плотью в руках демонов или даже дьявола. Однако Иоанну не страшно, ибо он сконцентрирован на откровении. В мире непрерывно осуществляется борьба добра и зла, которая завершится только с началом страшного суда, о чем Иоанну необходимо свидетельствовать. Любимые святые Босха, верные слуги Христа. Свидетели Слова Божьего, ученики и последователи, продолжившие дело Христа на земле, несшие, проповедующие и распространяющие благую весть, мучающиеся в изгнании, погибающие за веру, страдающие за Спасителя, во имя Его, в средневековой картине мира — они занимали особо почетное место. Так же, как и в аксиологической системе Иеронима Босха, за изображением страстей показан апостол Иоанн, предтечие связан с Христом Агнцем. Апостолы и святые, мученики и аскеты – это обычные люди, из плоти и крови, рожденные не от Бога и девственницы, а от земных родителей – Но силою веры и подвижничеством, божественным проведением и чудесной волей они снискали Святого Духа. Святые — связующие звено между небесным метафизическим миром и миром обыкновенных людей. Они — медиаторы и посредники между горним и дольним. Они приближают к человеку практически недостижимый идеальный образ Христа. Лики святых заказывают церкви, богодельни и донаторы. Заступники и покровители, целители и чудотворцы, примеры для подражания, эталоны морали и благих деяний — это и есть герои религиозных картин и исканий Иеронима Босха. Работы Босха атакуют различные виды и проявления антисоциального и низкого поведения и критикуют людей всех рангов и мастей, от цыган до императоров, от монахов до пропоиц, от проходимцев до папы римского, от мала до велика. Художник сравнивает всех представителей этого мира с идеальным образом Христом и его героическими последователями, аскетами, мучениками, по сути своей аутсайдерами и маргиналами, отказавшимися принимать участие в мирском театре и суете. Жизнь апостолов, святых, мучеников, отцов церкви рассказывалась в занимательной и душеспасительной о географической литературе. Около 1260 года Яков Ворогинский систематизировал многие предания, мифы и реалии в средневековом прославленном сборнике «Золотая легенда», излюбленная книга образованного человека и интеллектуала. В XIV-XVI веках она стояла на втором месте по популярности после Библии. Жития и приключения святых визуализировались на страницах рукописей, на стенах соборов, в скульптурной пластике «Защитники добра», ведающие сражения против неуемного дьявола и его козней, греха и человеческой низменной природы, эти супергерои средневековья – источники вдохновения художников. У Иронима Босха, безусловно, среди всех святых были свои любимчики, могучие волею святые аскеты, следовавшие примеру Иисуса Христа. Святой Антоний, первейший из подобных супергероев. Ведьмы, искусы и бесы Огонь, монстры всех мастей, летающие рыбы, антропоморфные дома, дьявольские отродья, разномастная нечисть, алхимические печи — эти ярчайшие образы знаменитого лиссабонского триптиха породили немало толков вокруг фигуры художника, и здоровья его рассудка. Не сошел ли с ума Иероним Босх, создавая инфернальные сцены? Не злоупотреблял ли он, когда его воображения захлестывали столь галлюциногенные картины? Не воплощает ли триптих девиации бессознательного или трансцендентное состояние автора, эдакого средневекового Карлоса Кастанеды? Нет, Однако Ироним Босх «Искушением святого Антония» создал прекрасный пример сложного, многоуровневого текста, смысл которого открывается лишь в интерпретациях, данных путем тщательного детективного расследования. Триптих «Искушение святого Антония» не только одна из самых известных работ Босха, но также лучшая и самая полная из картин на тему соблазнов и искушений Аскета. Многочисленные копии, особенно центральной панели, в первой половине XVI века, некоторые из них, возможно, принадлежат близкому кругу учеников-поклонников Босха, разошлись по всей Европе, свидетельствуя о популярности триптиха, востребованности сюжета и эстетической атмосферы соблазнов и демонического флера. Традиционно образ Антония связывался в Средневековье с фокусировкой на глубокой медитации и противодействием земным искушениям. Но триптих, экспонируемый ныне в Лиссабоне, гораздо сложнее. Масштабная картина повествует о нескольких эпизодах из «Жития Антония», написанного святым Афанасием в IV век эры, и представленного во времена Иеронима в книге отцов и золотой легенде. Житийный сюжет плотно сплетен с прочими средневековыми глубоко символическими образами. Что же мы можем сказать об этом триптихе наверняка? Закрытые створки изображают сцены страстей Христовых. Внутри – испытания отшельника Антония, в которых он ориентируется на культовый образ и идеальный образец Христа. Триптих написан, судя по дендохронологическому анализу, около 1501 года или чуть позже, и мы совершенно не знаем, кто был его заказчиком. До того, как приплыть в Португалию, триптих, видимо, сменил несколько владельцев. Речь об этом пойдет в завершающей главе книги. В принципе, на семь относительно точные знания заканчиваются и начинается пространство для интерпретации знаков, символов и образов картины, и его повествование — Подобное книжному начинается с закрытых створок, изображающих сцены взятия Христа под стражу и несения креста. На левой закрытой створке – воинственная сцена взятия Христа под стражу, на правой – несение креста. Присмотримся к деталям. На переднем плане левой створки разъяренный апостол Петр отсекает правое ухо рабу-первосвященника Малху. Когда воины явились ночью в Гефсиманский сад, дабы взять Иисуса под стражу, лишь один ученик вступился за Христа, апостол Петр. Движимый горячей любовью и преданностью, он выхватил меч и отрубил ухо, однако Спаситель исцелил раба, проявив милость и неприятие насилия. Это происшествие упоминается во всех четырех Евангелиях, хотя лишь Евангелие от Иоанна уточняет имена персонажей Об исцелении раба сообщает только Лука. Отрешенно и испуганно взирает на сцену Иуда. Его руки сложены в молитве. Он раскаялся, а на шее кошелек с тридцатью серебряными. Его виселица. Босх изобразил предателя в правой части картины между нижними и дальними планами на дальнем же плане разворачиваются основные трагические события арест иисуса ночь гефсиманский сад динамичная сцена трубят стражники горят факелы воины разгоняют апостолов христа повалили вяжут сцена полна глубочайшей экспрессии и отчаянной выразительности позади массовки изображена гора ее образ предвещает голгофу на ней стоит чаша и спит которую до дна предрешено спасителю на переднем плане правой створки видим сцену несения креста тащить его христу помогает согбенный симон кирениянин подле вероника подает плат на котором отпечатается нерукотворный лик господа атрибуты стражников лестница веревки коса смерти предвещают мучение и смерть На переднем плане правой створки видим трагический исход судьбы Иуды, повесившегося и изображенного павшим со своего креста. Далее сцена с разбойниками. Завязанными глазами стоит не раскаявшийся. В отличие от зрячего, сидящего слева, он внял словам монаха. Позади него сухое дерево, чья-то голова, черный ворон и котел, очередной образ ненависти, вражды и безумия. Диркбакс полагал, что пронзенная сухой веткой голова одного из казненных с висящим рядом котлом связана со средневековой традицией, когда котел или кастрюлю ставили рядом с казненным человеком, самое себя поджегшим на огне греха и спалившим свою жизнь. На заднем фоне, казалось бы, мирный пейзаж, контрастирующий с динамикой сцен, однако если присмотреться, можно видеть странное сухое дерево справа. Намек ли это на повешенного Иуду, паршивую овцу, или на убийство Агнца, Христа? Эталон противостояния злу, Христос в момент страстей изображен босхом на внешних створках триптиха, выполненных грязалью. Внутри зрителя ждет яркая, красочная, расцвеченная встреча со святым Антонием, в момент сражения с нечистыми силами дьявола, искушавшего и не искусившего его. Примечательно, что тусклую гризаль Босх использовал для демонстрации самых напряженных моментов Писания и жизни Христа. Сцены страстей на обратной стороне, святого Иоанна на острове Патмос, на алтаре из триптиха поклонения волхвов», Образ Бога Отца на закрытых створках сада земных наслаждений решены аналогичным путем. Дьявол, как известно, пытался найти слабые места и в вере самого Христа, проводившего сорок дней в пустыне. Искушение, отринутое Иисусом в пустыне, и во время моления чаши — образец для аскетов-пустынников, коим относился Антоний. Процессия полная издевательств — Наполненные ненавистью фигуры, воспаленные страсти контрастируют со спокойной фигурой Иисуса так же, как аналогичные, по своей сути, возбужденные и озлобленные демоны во внутренней части триптиха контрастируют с умиротворенным, отрешенным святым Антонием. Иисус принял свои страдания и крест, таков же герой внутреннего пространства триптиха Антоний. Житие святого Антония составил Афанасий Великий. Существует множество рукописей, редакций и списков, повествующих о жизни монаха Аскета. Источники сведений об Антонии Великом — сообщения церковных историков Сократа, Сазамена, Руфина, Блаженного Иеронима и других. Но главный из них — греческое агиографическое произведение «Жизнь Антония», Написанная около 365 года отцом церкви святителем Афанасием Александрийским. Раннехристианский подвижник и пустынник, основатель отшельнического монашества Антоний был родом из благородной богатой коптской семьи. По преданию однажды, войдя в храм, он услышал евангельские слова, повлиявшие на его дальнейшую жизнь. Если хочешь быть совершенным, иди. «Продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небе, и иди вслед за мной». Евангелие от Матфея, главы 19-21. Антони отказался от наследства, жизни в миру, удалившись в Фиватскую пустыню. Там он жил сначала в гробовой пещере вблизи родного селения, а потом, взяв с собой шестимесячный запас хлеба, поселился в развалинах воинского укрепления на берегу Нила. Во время своего двадцатилетнего уединения Антоний был многократно и изощренно искушаем дьяволом, что вдохновляло монаха на еще более жесткие обеты и аскетические практики. Антоний происходит от апа, что означает верх, и тененс, владеющий, как бы владеющий небесным и презревший мирское. Ведь он презрел мир, ибо мир нечист, суетен, приходящ, обманчив и горек. Об этом говорит Бернард. О мир, запятнанный грехом, что шумишь ты? Куда стремишься увести нас? Или ты хочешь удержать нас, убегая? Но что бы ты делал, если бы остановился? Кого только не соблазнил ты, будучи сладок, но горек ты, и обманываешь нас, сладостной пищей. Триптиха Иеронима Босха рассказывает о всевозможных искушениях, через которые проходил Антоний, находясь в пустыне. Кишение и мельтешение фигур монстров и демонов делает трудноразличимым и тяжело находимым на триптихе самого Антония. На центральной панели он изображен посередине, в молитвенной позе, окруженной зловредными существами. На правой видим его сверху, в небесах, в момент дьявольского полета и далее в сопровождении учеников, спасающих Авве после падения. Образ этих полетов восходит и к житию святого, и к описанию Шабаша, о коем речь шла в первой главе. На правой створке Антония искушает обнаженное дева, за ликом которой скрывается сам Сатана, На этот раз Антоний спасается углубленным и методичным чтением Писания. Триптих «Искушение святого Антония» около 1500-1505 годов. Сцена искушения на правой створке триптиха изображает Антония, погруженного в чтение, не поддающегося чарам обольстительного сатаны в образе красавицы. Вокруг святого снуют монстры, верещащие антимессу. Позади карлик в ходунках, пародия на Христа, очередные козни и обманы дьявола. Нагроможденная композиция и образная система триптиха порождают насыщенное содержание, заслуживающее отдельной книги. Каковы источники стольких изобразительных странностей, позволивших обвинить Босха в ереси, в алхимических заговорах или ведовстве? наркотическом или алкогольном дурмане, будто бы вдохновившим художника. Для Средневековья фигура Антония ассоциировалась с противодействием духовным и физическим искушением и самому дьяволу, воплощенному злу. Антоний – пример стойкого духа и тела, тела страдающего, претерпевающего, как и тело Христа, но победившего дьявола и грех болезнь и девиацию триптих изобилует намеками на лже лжебегство из египта на извращенное поклонение волхвов собственно демоническое братье и представляет из себя апофеоз обмана и заблуждения, в которое нечистые силы хотят ввести антония и каждого человека к этим искаженным учениям может относиться и фарисейство и мусульманство, и иудаизм, и даже алхимия. Тушка селезни стала темницей для жертвы дьявольского карнавала. Листок бумаги, очки чтения или громкое пение отсылают к образам фарисейства и ложного знания, пронизывающего все содержание триптиха. На странном корабле человека-енотоподобное существо с пронзенной ногой и веткой в заднем проходе от которой тянется веревка к другому маленькому кораблю с инфернальным карликом, это существо натягивает парус, сделанный из ската. На его голове мартышкоподобное существо в клетке, образ заключения в темнице греха. Уродливый карлик обладает всеми чертами инфернального. Волосы вздыблены, как у чертей, на его лице кровавые подтеки, а на лбу что-то вроде черной дьявольской отметки. Вероятно, его атакует чудовищная птица с клювом аиста. Это младеноподобное существо зарифмовано с монстром на подносе ведьм и прочими детьми-антихристами, изображенными на триптихе. Электрический скат, от латинского торпедо, не раз встречающийся на картинах Босха, слыл рыбой неприятнейшей. Негативное толкование морского гада связано, конечно же, с его специфическими свойствами считавшимися дьявольскими бить током и жалить благодаря своей парализующей силе скат стал символом всех главных парализующих сил зла пороков и грехов женских искусительных чар а также трусы стелени, взяточничества безделья и даже смерти. Воды кишат демоническими монстрозными морскими существами. Калеки, проходимцы, сатанинские отродья вершат лжеевхаристию или алхимическую оргию. Головной убор восточного типа у женщины справа обвит терновыми ветвями, как у антихриста из триптиха «Поклонение волхвов». На голове же свиноподобного лютниста — ноктюрническая сова, а темнокожий раб несет к столу блюдо с жабообразным существом. Такого же монстра Босх изобразил на голове упоминающегося ранее Антихриста, но позже закрасил. На столе разбросаны цветки фиалок, точно такие же иероним изображает на головах и на губах своих горе-персонажей сада земных наслаждений. Жабообразное существо в своих лапах держит яйцо, устойчивый алхимический символ, речь о котором пойдет далее. За спиной демонической свиты скрывается гибридный монстр, покрытый монашескими одеждами. Его физиономия мутирует в вытянутую длинную дудку, из которой, как из кальяны или опиумной трубки, струится дым. Демонический монах в голубых сатанинского цвета облачениях восседает на грешнике, как на троне, читая книгу. Из головы эдакого лжеслужителя культа торчит острый рог, а рядом с ним утконосый монах-приспешник. Как видим, утки и селезни в работах босха всегда представлены в негативном инфернальном контексте пособниками дьявола. Но также эти птицы всегда кодируют изображения служителей культа и раним явно критикуют католическую церковь своей эпохи. Триптих сад земных наслаждений фрагмент ада: Латы, доспехи, орудия пыток. Сценарев муются с образом зловредных стражников, арестовавших Христа. Апокалиптическое воинство Авадона, князя тьмы из откровения Иоанна Богослова, также представлено одетым в броню. Светки сухого дерева свисает черный змей-искуситель. Отчетливо видно что текст, читаемый волкоподобным священником, написан на иврите. Очки – символ ложного зрения, извращение Бога данной природы. Выбритая же танзура и облачение намекают на католического священнослужителя, образ которого соединился с фарисеем, иудеем, лжекнижником и дьяволом. На дальнем плане печальный апокалиптический пейзаж – Тонут корабли, луга украшены шестами для колесования и крестами, на дереве справа, повешенный, мир полон угроз. А деревенел, превратившись в дом, бордель ведьм и... или проституток, несчастный глупец, чья голова пронзена стрелой. Боск намекает на грех, плотский, низменный, безумный. Судя по копью, оставленному у стен органичного борделя, Этот глупец наемный воин, как и в сцене с корабельником из перегремажа по земной жизни. Левее большая рыба ест малую. В этом образе также прочитываются темы войны и вражды. В правом углу видим облаченного в одежды доминиканского монаха рогатого оленя. Рядом с ним монах утконос и лже в митре. На его пасторском посохе вместо креста полумесяц. Критика церковных служителей, свойственная Босху в целом, контаминируется с образами Антихриста, его приспешников, вероотступников и еретиков всех мастей. Ученики несут изможденного чертями и полетами Антония. Веслоухий птицеподобный монстр, скользя на коньках по тонкому льду, доставляет письмо. Рядом с красной восковой печатью Читается, предположительно, Босх. Вероятно, это донос или же одобренное католической церковью разрешение на ведение войн. раним делает аллюзию на родной город, находившийся в состоянии военного конфликта. Его шапка, перевернутая воронка, излюбленный символ Босха, маркирующий ложные знания и перевернутый мир. Под мостом монстры изучают подобные декреты и письма, Их официальный характер подчеркивает красная удостоверяющая печать. Шапочка, пелиолус и короткая накидка, мацетта, одного из них также отсылает к католическому облачению духовенства высокого сана. А голубой цвет согласуется с колоритом воронки, такого же цвета книга с текстом на иврите на центральной панели, Воронку же, видимо, черта, напарника-чтеца. Голубой и синий у Босха маркируют «Дьявольское» и «Инфернальное». Вспомним, что древнейшее изображение дьявола в христианском искусстве это синий ангел с мозаики Санта-Полинара-Нуова в Равенне, стоящий подле злых козлищ на страшном суде.